Глава шестая, в которой торжествует правосудие по Эльфийски. Дроиды починили фонари через пять дней и заменили лампочки в остальных. Ну надо же, не п р о с р о ч н ы е батончики приборы на следующие сутки. Дядя Миша, разглядев этикетку, которую ему под самый нос сунул Фредди, отбросил лопату и громко крикнул: "Все, баста, ребята, наработались!" Люди Дона и медвежатки уже провели разъяснительную работу, и большая часть каторжан согласилась поучаствовать в стройке. Медкапсулы – это то, о чем мечтали многие, хотя бы на день, на два перестать ощущать постоянно ноющие суставы, вдохнуть полной грудью, посадить как человек, не скрючиваясь при этом от боли. За это можно было и рискнуть. Не только обычным каторжанам, даже тройкам и единичкам х о д о приходилось на жмухи. Гай перестал покрываться испариной и страдать от дыши, к только через сто дней, а суставы и слизистые перестали беспокоить и того позже. Сейчас он чувствовал себя вполне сносно. Повышенная утомляемость и сильная потеря веса — это то, с чем приходилось смириться. Один за другим переставали работать конвейеры. Работяги составляли инструменты в козлы и шли под навесы. Теперь можно было дать волю праздности, резаться в шашки, мору, травить байки, просто отсыпаться. Люди знали, что получат ежедневный п о е к точно так же, как и раньше. с т а ч е ч н а я касса была полна, и на раздаче стоял Дон, а это значило, что всем всего хватит, по крайней мере, целых десять дней. Тишина нависла над разломом. Не орали бригадиры, не стучали кирки и лопаты, даже мирное гудение конвейеров, ставшее привычным и и г н о р и р у е м ы е сознанием, теперь прекратилось. И сколько нам ждать? С наслаждением потянувшись на т о п ч а н е поинтересовался одноглазый. Я думаю, среагирует быстро. Сначала будет запрос на терминал конвейеров, потом п р и ш л ю т беспилотник, потом о запрос на терминале. Гай лениво встал и подошел к экрану, на котором крупными буквами мигала надпись: «Продолжайте отгрузку руды». Ответить было невозможно, но Кормак придумал выход. В меню заказа поставок выбрал пункт «Спальное место», уточнение е о д н о с п а л л ь н а я кровать с бельем» и ввел количество. 1200 штук. После этого в разделе медицина таким же образом запросил медкапсулы – 20 штук, а в разделе гигиена душевые кабины – тоже 20 штук. Вот и подождем, что они ответят. Наглец! Довольно протянул дядя Миша. Они теперь точно будут знать. О, беспилотник! Медведь своей когтистой лапой скрутил внушительный к у к и ш и продемонстрировал его небольшому квадрокоптеру. Гай продублировал Рашинский оскорбительный жест международным средним пальцем, и демонстративно улегся на т о п ч а н закинув н о г у на ногу и ш е в е л я б о с о й грязной ступней. Как думаешь, до них дойдет? А куда они денутся? Пробормотал дядя Миша, явно готовясь вздремнуть. Вот комиссия приедет, тот-то они охренеют. Думаю, через пару часов заявятся нас прессовать, а когда не получится, вот тогда и разговор будет. прессовать их никто не стал. Видимо, основные разборки проходили наверху. По крайней мере, когда все лифты одновременно загудели, спускаясь, и грохнули днищами об уложенные на землю рельсы ни одного к и в о р г а оттуда не вышло. Только эльфы в чешуйчатой небесно-голубой броне впереди вышагивала весьма примечательная особа. Гай ожидал увидеть коменданта в черном плаще. Они как не классическую эльфийку с у п е р м о д е л ь н о й внешности, боевая эргономичная броня смотрелась на ее сногсшибательной фигуре как лучший наряд от кутюр. Длинные прямые платинового цвета волосы были идеально уложены, волосок к волоску. к о р а л о в ы е губки кривились в п р е з р и т е л ь н о й г р и м а с е глаза скрывались под очками дополнительной реальности. Полусотня элитных бойцов в глухих шлемах держали на изготовку станеры, оставив лазганы в креплениях за спинами. Не скрою, вам удалось удивить высокую комиссию за бастовка на к а т о р г е Но надо же, я попрошу зачинщиков и организаторов этого безобразия встать и выйти из ряда вон, чтобы мы могли начать переговоры. Дон, Миша, Гай, она выдавливала их имена из себя, как будто ее тошнило от одних только звуков. Вы можете говорить от лица всех осужденных. Я прекрасно знаю это. Гай шагнул вперед, уцепился за слово осужденное и решил использовать его впоследствии. Его никто не судил, просто взяли в плен и поместили на к а т о р г у Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон. Хрипло пропел дядя Миша довольно скались. д он погладил свою лысину и тоже встал, отбросив н е д о ж ж а н н ы й батончик в руки кого-то из товарищей. Прежде чем вступить с вами в диалог, я должна кое-что прояснить. Эльфика приняла горделивую позу. Сигуранса провела расследование и установила виновность коменданта комплекса разлом один в коррупции, присвоении казенных средств и отмывании денег. Он смещен с должности. На его место назначен кризисный менеджер, который разберется в ситуации и наладит работу комплекса заново. Система поставок и бонусную систему пересмотрят в пользу осужденных. Готовых честным трудом искупать причиненный социуму ущерб. Если после нашей встречи вы вернетесь к работе, этот Димаш с остановкой конвейеров не будет иметь последствий. Более того, ваш провокационный заказ на спальные места и медицинское оборудование будет выполнен в полном объеме, ровно в тот момент, когда вы поставите необходимую массу м у м и ё Вот вам мое слово, слово светлой и княжны Кейне а р к у э н е Броня а л ь ф и й к и внезапно вспыхнула, разогнав на мгновение туман полумрака разлома. Эльфы могут в Пафос, ухмыльнулся Гай. Вообще т о княжна зашла с к о з ы р е й одним щелчком решила все вопросы каторжан. Кровати, а пожалуйста, медкапсулы, берите, сколько можете удержать, только не снижайте поставки. По всему выходил к о м е н д а н т Тут реально мутил гешефты, как сказал бы Давыд Маркович, толкал небось налево м у м е ё помогал своим сообщникам спрятать концы в землю, точнее неудобного человека в разлом. Да и охрана из кибергов – это явно не в духе р а в а н и о н а По-хорошему, разлом теперь превратился в чуть менее п а с к у д н о е место, и денег приносить будет больше. Все-таки система, налаженная после того, как авторитет двоек упал на уровень ниже дна разлома, работала куда лучше, чем к а с т в ы б е р е т задача которого б ы л о обеспечение кибернетического меньшинства батарейками. Ты, осужденный гай, голос эльфийской к н я ж н ы был резким, как удар х в о с т а Как смеешь ты насмехаться надо мной? Даже равные мне платили кровью за усмешки. Кормак поднял взгляд, и его глаза загорелись зеленым огнем. Ровня? Ваша светлость знает, с кем имеет честь беседовать? Его вот тон был тяжелым, как удары молота. Осужденный гай, убийца и контрабандист. Чуть менее уверенно проговорил Эльфика, й не меняя надменной позы. Осужденный? Это какой такой суд вынес мне приговор? Мы тут пообщались с ребятами, почти два десятка человек тут не видели ни судью, ни адвоката с присяжными. Ваш комендант брал деньги со своих подельников, помогая им избавиться от проблем и сохранить чистыми руки. Разлом убьет человека медленно, но верно. Да и есть ли суд, который имеет право судить меня? Он тоже умел в пафос, если была такая необходимость. Кайне Аркуэне сделала шаг назад. Этот каторжанин говорил слишком уверенно и совсем не был похож на измордованного, нечеловеческими условиями и тяжким трудом доходягу. Грязный комбинезон, спутанные волосы и кое-как обстриженная борода не могли спрятать энергичных, властных движений, гордой осанки и блеск а зеленых глаз. Учитывая деяния коменданта, мы не исключаем такой возможности. Проверка проводится в данный момент и будет окончена в самое начало, княжна. Но была б е с ц е р е м о н н о перебита. Я Гай д ж е д д а я Кормак, самовластный монарх Яра и хозяин системы Суатолла и всех прилегающих небесных тел, король эстоков, вождь н а м а д о в покровитель сталкеров и протектор универсальной Академии Открытого Космоса. Имеешь ли ты право удерживать меня здесь? Пафос, эстетика, мистицизм и п о ч т е н и е к легендам, традициям и титулам – это было у эльфов в крови. Это был такой особенный народ, который основали мечтатели и сказочники со старой Теры. р Поэтому Тера да Гая произвела впечатление на госпожу а р к у э н а Можете считать это официальным протестом со стороны главы нейтрального государства, – сбавил Тонгай. Княжна на секунду смешалась и отступила. Лейтенант связь со Светлым Советом наконец очнулась, она и поднесла ладонь к виску. В три спитных щелчка вокруг ее головы сформировался шлем. Прозрачное забрало покрылось рябью, и у парня в голове мелькнуло две мысли: во дают эльфы не хуже Пангеи и а волосы-то куда делись? Слышали, мужики? Будут кровати, будут капсулы. Расходимся, расходимся! Замахнул руками Дон. Наша взяла. Коменданта ублюдка посадят или казнят к черту! Эээ, -э -э! загудели к о т о р ж а н е и потянулись к навесам, даигрывать партии в шашки и досматривать сны. Осталось только основа. Гай, р а ш и н ы пара модификантов и Фредди. Он приобрел немалый авторитет у киборгов в последнее время. Дон удовлетворенно кивнул. Все получилось. Внезапно один из эльфов охранников повернулся к своему напарнику и спросил, опуская забрала. А на что они вообще рассчитывали? Мы бы положили их здесь всех, будь приказ. Напарник пожал плечами, но забрало тоже опустил, но тут же помочился. м и а з м а разлома оскорбляли утонченное эльфийское обоняние. Дядя Миша широко улыбнулся, демонстрируя клыки. А вы попрыгайте, господа, попрыгайте на месте. Тот эльф, который спрашивал, нерешительно топнул ногой. Сильнее, не бойся! Доброжелательно рыкнул дядя Миша. Эльф топнул сильнее и раздался гулкий звук, как будто под ними была пустота. Дядя Миша наклонился и продемонстрировал длинную цепь, которая начиналась где-то под ногами у спустившихся на дно гостей и заканчивалась в районе конвейера. Тут у нас была целая куча времени, чтобы подготовить для вас сюрпризы. Вот как покинете наши милые сердцу места, мы тут же все сделаем как было. А пока сделайте пару шагов назад. Будьте любезны, господа эльфы. Таким вежливым гай старого медведя еще никогда не видел, и таких удивленных эльфов он тоже не видел. Конвейер дернулся, цепь намоталась на ребетку, и на том месте, где только что стояли воины Рованиона, разверзлась не то чтобы бездна, но вполне себе конкретная яма, даже скорее ров глубиной около трех метров, дно которого было утыкано острыми к о л ь я м и Бывший комендант предпочитал полагаться на киборгов. Они помогали ему наладить какую-никакую добычу и держали всех в страхе. Так зачем тратиться на дроны и видеонаблюдение? Мы делали все это в открытую, но всем было плевать, раз объемы растут. В общем, не ходите по р о с л о м ы без сопровождающих, ага, а то, кто к нам с мечом придет, то тут и останется. Разглагольствовал дядя Миша. Светлый совет сказал свое слово, вернулась в реальный мир Кайне а р к о э н е и тут же с удивлением и испугом уставилась себе п о д н о г и Наверное, анализировала способность доспеха защитить ее княжеское тело от металлических заостренных к о л ь е в Решение обжалованию не подлежит. Все, кто хочет оспорить приговор, могут это сделать. Суд богов пустоты. Вот слово совета. Гай почесал затылок. И что бы это значило? Дядя Миша довольно заворчал. Поединок – это суд поединком. Если ты до хрена уверен в собственной невинности, то пройдешь проверку и получишь право участвовать в судебном поединке. Может быть, даже с тем, кто тебя сюда у п е к Знаешь, я начинаю думать, что ты был прав, когда говорил, что у нас тоже есть шансы выбраться отсюда. Эти эльфы, у них фляга свистит. Ну, ума п а л а т а да разума маловато, да. Но нам это сейчас очень кстати. Мне, например, кажется, что я имею право оспорить приговор. В конце концов, это они первые начали. Кой хрен было меня травить. Так что, да. Явно было видно, что многие задумались. к н я ж н а развернулась, взмахнула шлейфом платиновых волос и зашагала к подъемнику. Теперь она ступала куда более медленно и осторожно, глядя под ноги. От походки хозяйки жизни осталось совсем мало. Когда часы покажут 0000, лифты будут ждать желающих внизу, сказала она и в окружении охраны покинула разлом. Да, проговорил Дон. Отличный день, чтобы сдохнуть. Пойду, ребятам скажу. Может, еще кто-нибудь попытает счастья. У лифтов собралась пестрая компания из 20 человек. По большей части это были киборги и модификанты. Вообще критерий отбора был странный. Желающий поучаствовать в судебном поединке должен был быть абсолютно уверен в том, что наказание его несправедливо. Иначе, по словам дяди Миши, его просто распылит на атомы хитрумная эльфийская аппаратура. А если я просто считаю, что с меня хватит, что больше пользы я принесу снаружи? В конце концов, я не мучил маленьких детей, сражался только с воинами, у которых в руках было оружие, и людей не кушал. Завелся думдум. Ахм! -дум. Класснул п а т ь ц дядя Миша. Вот и проверишь как раз. Раз ты здесь, значит решил рискнуть. На самом деле многих каторжан, даже тех, которые считали себя невиновными, пугала перспектива схватки с неизвестными противниками на арене. После разлома почти никто из обычных людей не был в хорошей форме. Только пара новичков. Остальные предпочитали мед капсулы, непросрочные батончики, мягкие кровати и медленное угасание на жмыхе, яркому и кровавому финалу. Дон и дядя Миша были уверены, они оставляют разлом в надежных руках. За старшего оставались Фредди и одноглазый по разным причинам. к и б о р г с с реактором нашел наконец-то нишу социума, в которой он был востребован и пользовался уважением. И это для него было гораздо важнее смутных перспектив свободы, а одноглазый Рашин просто отмахнулся, имея в виду, что четко знает, за что именно должен сдохнуть здесь д о б ы в а е м у мию. Меня точно распылит, сказал он. А тут ребятам помогу и кровать новая. Это дело. Неожиданно напросился с ними и Таир. Ты же преступник, удивился Гай. Ты не понимаешь, я тогда боялся, теперь не боюсь. Меня почему сюда? Потому что боялся. Теперь вижу, есть кое-что похуже смерти его передёрнуло. Теперь я видел ад и видел, что люди могут превратить этот ад в приемлемое местечко. Теперь, если меня распылит, или я умру на арене и предстану перед богами пустоты, я просто попрошу их определить меня в то пекло, где будете вы, ребята. Не б о с ь приспособимся. Кондиционер там, прохладительные напитки и противомоскитные сетки. А Противомоскитные сетки зачем? Гай сдерживал нервный смех. Нахрена в а д у противомоскитные сетки? Комары и щ а д и я ада, заявил эльф и его снова передернуло. Это совершенно точно известно. Лифт ударился о рельс, и команда каторжан шагнула на платформу. В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Пропел дядя Миша и хрипло р а с к о х о т а л с я наблюдая, как остаются внизу штольни, карьеры, навесы, конвейеры и зеленый туман разлома. Настроение у вас, дядя Миша, несерьезное, буркнул рыжий. И дались вам эти ретро песни? Тогда умели петь, умели пить, умели жить. А нынче что? С рамота. Вы молодежь, ни черта не понимаете. Да и музыка у вас п о л н о е дерьмо. Вот в наше время. Режи й закатил глаза, а г а й слушал все это и сжимал кулаки, придушивая внутри возникающие чувства эйфории. Перемены, конечно, вдохновляли, но по всему выходило за свободу, еще придется побороться.